«Да не то чтобы интересно. Просто во сне почему-то очень трудно помнить, что на самом деле собой представляешь и чему успел научиться, даже в пророческом. Так что тебе не понравилось?» «Я так не играю», — фыркнул Джуфин. «Желаю насладиться работой твоего великого ума и точка. Думай дальше». «Ладно», — обреченно согласился я.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 Взять под контроль всего один небольшой участок города и выяснить, что там творится. Каким-то образом и по чьей воле несколько кварталов столицы Соединенного Королевства собираются в ближайшее время превратиться в неприятное место, где царит вечная ночь и разруха, а в развалинах живут людоеды. Все-таки удивительно, что то сам об этом не подумал и не забил тревогу. Не узнаю у тебя, сэр Макс. Да я сам себя не узнаю. Как-то не сообразил, что если уж сон пророческий, то сбыться должны не только мои приключения, а вообще всё, включая декорации, и что в этих грешных декорациях могу очутиться не я один. Но что касается района, я, возможно, всё-таки могу помочь. Во сне я предположил, что это где-то на левом берегу, но не там, где твой дом, а подальше от реки, где земля дешевле, и люди покупают большие садовые участки, чтобы жить как в деревне.